Я расскажу тебе, Раф, все расскажу. Вот послушай. Это случилось давно, когда еще были города. То есть, когда существовал самый настоящий мир, и я жил со своим хозяином в его доме. Он купил меня еще щенком, понимаешь, и ухаживал за мной так прилежно, что я даже не помню, когда меня отняли от моей мамы. Тогда я по-настоящему не задумывался о моем хозяине, как о человеке, и о себе, как о псе. Просто нас было двое. Конечно, я понимал, что к чему, но это было так легко забыть, ведь ночью я обычно спал на его постели. Ну вот, а по утрам к нам приходил мальчик и просовывал пачку свернутых бумажек в дырку, которая у нас была проделана в двери, выходящей на улицу. Когда я слышал его, то бежал вниз, брал бумажку в зубы, нес ее наверх и будил хозяина. А он доставал из коробки печенья и давал одну печенинку мне, а сам делал себе горячее питье. А потом мы всегда как-нибудь играли со скомканной бумажкой. Обычно он раскрывал ее очень широко, там было все черное и белое, и запах у нее был острый и, скорее, даже влажный. Хозяин садился в постели и разворачивал бумажку перед собой, а я залезал к нему и подсовывал под нее нос. А потом хозяин делал вид, что сердится, откладывал ее в сторону, и я уносил ее прочь, а потом, немного подождав, затыкал в какой-нибудь угол. Я понимаю, это звучит глупо, но я всегда думал, как славно, что хозяин велит мальчику каждое утро приносить новую бумажку, словно специально для того, чтобы мы могли поиграть в нашу игру. Впрочем, хозяин всегда был добр ко мне. А потом он шел в комнату, где была вода, и покрывал лицо какой-то белой, вкусно пахнущей пеной, а затем снимал ее. В этом вроде бы не было никакого смысла, но я всегда приходил туда вместе с хозяином и садился на пол, а он тем временем разговаривал со мной. Я считал, что обязан присматривать за ним. Знаешь, когда имеешь хозяина, самое хорошее заключается в том, что хотя половину его поступков ты не в состоянии объяснить, ты знаешь, что он добрый и мудрый, и что ты тут не лишний, и что он любит и ценит тебя, а ты от этого чувствуешь себя очень важным и счастливым. Ну вот, а потом хозяин спускался вниз и что-нибудь ел, а потом надевал свой старый коричневый плащ и желтый шарф, сажал меня в машину, и мы вместе ехали в другой дом, и дорога была не близкой. В те дни еще были дома, еще до того, как все испортили. Ну вот, значит, мой хозяин проводил там весь день, а на столе у него был звонок, который часто звонил. И к хозяину все время приходили люди и разговаривали с ним. А еще там было великое множество бумажек. Но мне почему-то не разрешалось играть с ними. А зимой там горел огонь, и я лежала рядышком на ковре. Вообще-то там было очень удобно. Только звонок на столе мне не нравился. Я ревновал к нему и лаял, когда он звонил. Не знаю, но я считал, что это какое-то животное, потому что когда он звонил, хозяин разговаривал с ним, а не со мной». Явно с ним, потому что обычно никого больше в комнате не было. У хозяина не было своей женщины. Мне кажется, ему и не надо было. Правда, иногда появлялась седая женщина в фартуке в красную полоску. Она приходила к нам из дома, что стояла напротив, через дорогу, и делала у нас уборку. Она выкатывала какую-то жужжащую штуку на колесиках, от которой сильно дуло, и тыкала ею повсюду. Эта штука была с длинной черной веревкой на заду, что тянулось по всему полу, и как-то раз, когда она шевелилась, я схватил ее зубами и стал грызть просто так для развлечения, а женщина подняла страшный шум. Обычно-то она была доброй, и, насколько я помню, это был единственный раз, когда она сердилась на меня. Она тогда вышвырнула меня из комнаты, и после того дня никогда не позволяла мне входить туда, где она тыкала своей жужащей штукой. А про штуку эту я тоже думал, что она животное, потому что она ела клочки бумаги и прочие маленькие и легкие вещицы, которые валялись у нас на ковре. Мне бы они пришлись не по вкусу, но с другой стороны, вон птицы, к примеру, едят же всякую дрянь, и ежики тоже. Впрочем, у этой штуки не было живого запаха. Обычно в середине дня и каждый вечер, когда хозяин заканчивал свои дела в том другом доме, мы отправлялись на прогулку. Иногда мы шли просто в парк, а иногда уходили в лес, и гуляли вдоль реки. Долго-долго. Я гонялся там за водяными крысами и серыми белками, а хозяин бросал палку, и я приносил ее обратно. А в некоторые дни, причем довольно часто, хозяин и вовсе не ходил в тот бумажный дом, и если у него не было настроения копаться в саду, мы отправлялись на большую многочасовую прогулку. А по вечерам, когда мы сидели в доме у огня, «А надо тебе сказать, у хозяина был такой мигающий ящик, в который он часто смотрел, причем этого его занятия я тоже никогда не мог понять. Но, должно быть, был в этом какой-то смысл, раз уж хозяину нравилось. Так вот, мы иногда слушали с ним, как орут кошки в саду. Я тогда ставил уши торчком и садился, а хозяин смеялся и прищелкивал языком. А потом он вставал и открывал заднюю дверь, а я стремительно выскакивал в сад. «Гав-гав!» И кошки в рассыпную бросались через изгородь. Шустря хороший пёс. Нам всегда было весело вместе. И, честно говоря, я не знаю, кто без меня приносил бы хозяину утром бумажку, кто приносил бы ему палку, которую он бросал, кто лаял бы, когда в дом приходили чужие, кто прогонял бы кошек. И должен тебе признаться, я был совсем не таким, как соседский дворняга который подрывал в саду клумбы, слишком много ел, не шел на зов и вообще отказывался выполнять то, о чем его просили. Не подумай, что я хвастаюсь, но я его на дух не переносил, на весь его противный крысиный дух. Занимались мы кое-чем и дома. Каждый вечер, когда мы возвращались домой, меня кормили. И это была единственная моя кормежка, не считая печенинки утром. Ну и еще, быть может, какого-нибудь вкусненького кусочка перед тем, как мы отправлялись куда-нибудь на машине. Меня часто чистили щеткой и иногда протирали чем-то уши. И два раза хозяин возил меня к какому-то белохалатнику. Но это был хороший, очень приличный белохалатник. Правда, в те дни я еще не знал, что бывают другие белохалатники. Мне не разрешалось забираться на стулья, только на кровать. А на кровати лежало коричневое одеяло, толстое такое, Просто замечательное, мое собственное. И был у меня свой собственный стул. Сам понимаешь, старенький, ободранный. Но и у меня он, конечно, не стал новее. Я задрал все сиденье. Нравился он мне и пах мною. Я всегда приходил на зов и делал, что велят. Просто мой хозяин знал, что делает. Он умел как-то приказывать то, чего тебе самому хочется. Ты рад стараться, потому что доверяешь. Если он считает, что это правильно... Значит, так оно и есть. Помнится, я поранил лапу и не мог ступить на нее. Было очень больно, вся лапа вздулась. Тогда хозяин положил меня на стол и все время приговаривал, по-доброму так, спокойно. Он взял меня за лапу, а я зарычал, вывернул губы. А он все держал и только ласково приговаривал. И тут, уж сам не знаю как, я взял да и цапнул его, ничего не мог с собой поделать. Но он даже не обратил внимания, все приговаривал, как и прежде, и продолжал осматривать мою лапу. Мне было так стыдно. Надо же, укусить хозяина. А потом он вытащил здоровенную колючку и помазал чем-то мне лапу. Тогда я впервые и почуял этот запах. В те дни я не боялся его. Я плохо помню, но тогда мне казалось, что другие мужчины и женщины тоже сам понимаешь, с которыми разговаривал мой хозяин. Друзья там всякие и другие люди, что приходили к нему в бумажный дом, что они иногда подразнивают моего хозяина, ну, что он живет без своей женщины сам по себе, да еще со мной и с той седой женщиной, которая прибиралась у нас. Конечно, поди-ка -ко разбери, о чем они там разговаривают, но я видел, что они показывают на меня пальцем и смеются, поэтому я решил, что речь об этом. А хозяин не обращал на это внимания, Он чесал меня за ухом и гладил, приговаривая, что я славный пес и все такое прочее. А когда он брал свою палку и поводок, я знал, что мы отправляемся на прогулку, и начинал прыгать и крутиться подле выхода и громко лаять. Был, правда, один человек, который мне очень не нравился. То была сестра хозяина. Я сообразил, что она его сестра, потому что она была очень похожа на него, да и пахла тоже очень похожим. Иногда она приходила и оставалась на ночь у нас в доме. И тогда, ух, почки печенки, доставалась женам. У нее даже по голосу, такому колюче мягкому, будто уголек попал под дверный коврик, было слышно, что всё-то ей не так. И я никогда не мог найти своих вещей. Мячик, косточку, старую шерстяную тряпку под лестницей. Вечно она куда-то их девала. Как-то раз, когда я спал на полу, она меня больно ткнула веником, можно сказать, ударила. Тогда мой хозяин вскочил со стула и велел ей больше так не делать. Но в остальном он, кажется, побаивался ей перечить. Это лишь мои догадки, но, по-моему, она сердилась на него за то, что он не найдет себе женщину, а он вроде бы чувствовал свою вину, но никак не хотел исправляться. И если мои догадки верны, тогда понятно, чего она не взлюбила меня. Она меня просто ненавидела, Раф а сама все время притворялась, что это не так. Но я точуял и старался держаться от нее подальше, так что чужие люди считали, что она плохо со мной обращается. Да так оно и было. А в конце... В конце... Знаешь, забавно, я, конечно, знал свое имя, а имени хозяина нет. Может, у него и вовсе не было имени, как вон Но ее имя я знал отлично, потому что хозяин часто называл ее по имени. Я чил ее еще с улицы, и тогда хозяин открывал окно и со смехом говорил одно и то же. «Вот идет Энни Мосити». Иногда я рычал, но хозяину это не нравилось. Он не позволял мне проявлять неуважение к ней, даже когда ее не было. Надо было хорошо себя вести с людьми, со всеми людьми в нашем доме. Но я считал, что для такой, как она, это имя слишком длинное и важное, и для себя отбрасывал «вот идет», называя ее «Энни-Мосити», а то и вовсе «Мосити». Однажды хозяин строго выговорил мне за то, что я радостно прыгал и вилял хвостом, когда она уходила, а он нес к двери ее сумку. Я ничего не мог с собой поделать, я знал, что она уходит, и скатерть у дорога. Тем более, что когда она уходила, мне всегда доставался какой-нибудь лакомый кусочек. Сама она никогда бы мне не дала». Что-нибудь вроде остатков торта со взбитыми сливками. Шустрик запнулся и умолк. Но однажды... Однажды... Он тихонько заскулил и потерся о солому своей покалеченной головой. Порыв ветра качнул старый мешок, висящий на гвозде у них над головами. И тот захлопал, словно крылья огромной хищной птицы. Как-то вечером стояло позднее лето, почти что осень. Мы вернулись домой из бумажного дома. Хозяину было не до меня, и я юркнул в сад, да и заснул там на солнышке в зарослях рододендрона у самых ворот. Знаешь, Раф, летом на кустах большие розовые цветы твою голову, и в цветах этих жужжат пчелы. Это было особое, мое собственное место, что-то вроде тайного логова. Там я себя чувствовал в полной безопасности, самым счастливым псом на свете. Солнце уже садилось, я проснулся и стал уже подумывать об ужине, и чувствовал себя несколько на настороже. Тебе, наверное, знакомо это чувство, когда ты голоден. А потом, сквозь листву, я услышал шаги и увидел, как мелькнул желтый шарф на дорожке. Я сообразил, что хозяин направляется к воротам, держа в руке бумажку. И я знал, зачем — опустить ее в большой красный ящик. Я тебе уже рассказывал, как люди играют с бумажками, да ты и сам говорил, как они возились с ними, когда следили за тобой в железном баке. Для них это то же самое, как для нас обнюхивать разные вещи. Точно так и на улице. Фонарные столбы для нас, а красные ящики большие и круглые для людей. Я до сих пор не понимаю, отчего некоторые хозяева, нет, не мой, конечно, не очень-то одобряют, когда их собаки мочатся и обнюхивают собачьи столбы, ведь сами люди делают то же самое подле своих красных ящиков. В конце концов, все мы живые существа – И они лишь метят свой участок и заявляют на него права, как мы с тобой. Когда человек выходит на прогулку, обычно это бывает вечером, он часто берет с собой бумажку, на ней, сам понимаешь, его запах, и запихивает ее в один из больших красных ящиков. А когда встречает другого человека, мужчину или женщину, которые делают то же самое, он обычно немножко разговаривает с ними, как бы обнюхивает, совсем как мы с тобой. Я уже рассказывал тебе, какой хороший мой хозяин, и знаешь, он так радовался бумажкам. Ничуть не меньше, чем пёс, который обнюхивает столбик. А иногда, когда вечером он приходил домой из бумажного дома, он садился за стол и что-то царапал на еще одной бумажке, а потом выходил прогуляться и бросал эту бумажку в красный ящик, что стоял на улице неподалеку от нашего дома. Ну так вот, как раз за этим хозяин и вышел из дома в тот вечер. В таких случаях он почти всегда звал меня, чтобы отправиться вместе, но в тот вечер он, наверное, не мог меня отыскать, и, видно, подумал, что ничего страшного, дескать, на большую вечернюю прогулку мы можем сходить и попозже. Как бы то ни было, за ворота он вышел без меня. А минуты через две я подумал, отчего бы мне не отправиться следом за ним, просто так, развлечения ради. Понимаешь, я просто хотел удивить его, Я подождал, пока хозяин завернет за угол в конце нашей улицы, а потом выскочил из рододендронов и перепрыгнул прямо через ворота. Прыгал я тогда здорово. Этому научил меня хозяин. Он, бывало, говорит мне, прыг скок сахара кусок, а я, ничего не задев, перепрыгиваю через стол и получаю за это кусочек сахару. Ну вот, прыгнул я, значит, через ворота, побежал по улице и завернул за угол вслед за хозяином. Большой красный ящик стоял на другой стороне дороги, и надо было очень осторожно переходить эту дорогу, потому что там часто проезжали легковые машины и грузовики. И все дело в том, что когда хозяин брал меня с собой, он, как правило, держал меня на поводке и переходил дорогу в одном и том же месте, помеченном черной и белой краской. Через дорогу мы с ним переходили только там, и нигде больше. Впереди я увидел хозяина — Он как раз приближался к этому самому месту, помахивая своей палкой и держа в руке бумажку. И тут я сказал себе, пора удивить его, и побежал к нему по черно-белым меткам на дороге. Шустрик умолк и теперь просто лежал с закрытыми глазами на сырой соломе. Раф молча ждал, сильно рассчитывая на то, что Шустрик перестанет рассказывать и в итоге предотвратит или хотя бы изменит, должно быть, ужасную концовку. И то сказать, у кого из нас не было подобных мыслей, когда грустная история приближается к своей кульминации. Так афинские архонты казнили как лжеца бродабрея, который первым сообщил им о поражении в битве при Сиракузах. Ибо разве самого факта, что с Бродобреем поступили как со лжецом, не вытекает, что он и впрямь солгал, И стало быть, никакого поражения не было? Через некоторое время клонящаяся к западу луна осветила место, где лежали два пса. И этот прорвавшийся свет, казалось, положил конец тщетным попыткам Шустрика скрыть печальный финал своего рассказа. Шустрик открыл глаза и продолжил. Я был уже на середине дороги, но вдруг сзади услышал, как хозяин крикнул мне «Шустрик, стой!». Как тебе известно, я всегда слушался хозяина, и поэтому тут же застыл на месте. А потом, потом на дороге послышался страшный скрижащущий звук, и в то же мгновение подбежал хозяин, сгреб меня в охапку и отбросил в сточную канаву на другой стороне дороги. И пока я падал, я услышал, что на хозяина наехал грузовик. Ох, Раф, звук этот был ужасный. Я услышал, как хозяин ударился головой о дорогу. До конца дней не забуду. Голова хозяина на дороге. Все кругом было засыпано битым стеклом. Я поранил осколком лапу. Из грузовика вылез человек, и другие люди сразу подбежали. Сперва один-два, а потом все больше и больше. Они вытерли чем-то лицо хозяину, пол лица было в крови, и никто не обращал на меня внимания. А потом зазвонил звонок, и подъехала большая белая машина. Из нее вылезли люди в голубой одежде. Я рассказывал тебе, как хозяин разговаривал с таким звонком у себя в комнате, и я подумал, что, наверное, они приехали с таким же. Только этот звонок был очень громкий. Подумал, что они хотят поговорить с хозяином, но он ничего не говорил. Он лежал на дороге, как мертвый, и глаза его были закрыты, вся одежда в крови. Люди все понимали, да, все понимали. Водитель грузовика кричал и плакал. Он был совсем еще мальчик. А потом голубой человек увидал меня, путавшегося под ногами, и схватил за ошейник. Тут подошла наша седая женщина в фартуке. Казалось, там собрались все наши соседи по улице. Она взяла меня на поводок и увела к себе в дом. Но больше добра я от нее не видал. Она явно ненавидела меня. Да и другие тоже. Она заперла меня в угольном чулане, но я так выл что в конце концов она выпустила меня и оставила в кухне. Я плохо все помню, но хозяина я с тех пор больше не видел. Наверное, его закопали в землю. Так уж у них водится, сам знаешь. А на следующий день пришла Энни Мосити. Она стояла в дверях кухни и смотрела на меня. Никогда не забуду ее взгляда. Думаешь, она сказала хоть словечко такому несчастному псу, как я? Ничуть не бывало. Она что-то буркнула в седой женщине, и они ушли. А на следующий день она опять пришла, на этот раз с корзинкой, сунула меня в нее и повезла в машине. Машина была не наша, она пахла ею. не Мосити везла меня долго, а потом отдала белоховатникам. Ни минуты не сомневаюсь, что она поступила так, желая, чтобы со мной случилось что-нибудь ужасное. «Оттого ты так часто и говоришь мне, что упал», — спросил Раф после долгого молчания, однако Шустрик ничего не ответил, и Раф продолжил. «Плох этот мир для животных. Ты, наверное, и впрямь упал. С неба, то есть. Но ведь нельзя вернуться туда, откуда ты пришел. Нельзя. Так что все в прошлом, Шустрик. Это не может повториться». «Нет, может. И повторяется», — тихо сказал Шустрик. «Это ужасно. Дело в том, что люди способны на вещи, которые значительно хуже, чем просто покалечить тебя или заморить голодом. Они могут изменять мир, и мы с тобой видели как, но теперь я понимаю, что сделали они это через меня. Вышло все, как хотела Энни Мосити. «Уж не знаю, что на мой счет, — говорила она белохалатникам, — но теперь я уверен, что все плохое исходит из моей башки» и несчастья происходят снова и снова. Они зарождаются у меня в башке, а из нее выползают в мир, как черви из мяса, и превращаются в мух. Когда мы с тобой сбежали от белых халатников, мы думали, что люди подевали куда-то все дома и парки, а на самом деле это я их уничтожил. Помнишь водителя грузовика, который тем утром бросал в меня камни? Так вот он знал, кто я такой. И человек с овчарками тоже знал. Случившаяся с моим хозяином повторяется снова. К примеру, та белая машина со звонком, ты же сам говорил, что видел ее у моста. Человек с добрым голосом, тот самый, смогла мужчина с машины у моста, это я убил его. Говорю тебе, нет теперь иного мира, кроме как рана у меня в башке, и ты, рав, тоже там. И я не хочу выходить оттуда, хватит с меня. Если я смогу умереть и покончить со всем этим, я останусь здесь, да так и сделаю. А может, я уже умер? Или, может, даже смерть тут бессильна. Алис нас бросил, сказал Раф. Он не пошел со мной разыскивать тебя. Ты злишься на него? Да нет, так уж он, наверное, устроен. Просто теперь без него мы должны полагаться на себя и действовать умнее. Наверное, ты кое в чем прав, хотя я и не все тут понимаю. Я согласен, выхода у нас нет. Но все же, насколько это в моих силах, я хочу подольше оставаться живым, как лис. А что до смерти, так я еще повоюю, прежде чем меня укокошат. Тебя застрелят, трав. Когда ружье? Смогла литься человек? Пытались. Один человек, который стоял подле машины со звонком, уже пытался. От грохота весь мир разлетелся на кусочки, словно камень бухнулся в воду. Но потом кусочки вновь соединились, как смыкается вода. И это будет опять и опять. «Хватит жевать одно и то же!» — прикрикнул Раф. «Никто у тебя этого не украдет, оно так и будет лежать на своем месте, когда ты вернешься. Идем со мной, вставай. Найдем что-нибудь поесть, и ты сам увидишь, что еще не умер. Опять овцу?» «Это вряд ли получится, я еле лапы волочу. Овцу убить я не смогу. Придется поискать мусорный бак, да чтобы собак поблизости не было» а то подниму тревогу, и нам конец. А потом надо будет подумать, что дальше. Раф снова прыгнул в оконце, и Шустрик с облегчением, которое часто приходит, когда расскажешь кому-нибудь о своем горе, последовал за ним. Еле-еле, не особенно понимая, куда они идут и зачем, два пса поплелись к югу, в сторону угрюмой вершины высокого кургана, которая маячила на освещенном луной ночном небе.